Глава двадцать Зрелищный поединок. Немолодой мужчина, заметно измученный изнуряющей жарой, медленно шел по незнакомой улице. Он часто останавливался, внимательно всматриваясь в дома, явно что-то искал. Заметив одинокого прохожего, шагавшего навстречу, старик обрадовался и поспешил к нему с расспросами. Когда местный указал нужное направление, заблудившийся свернул в ближайший переулок и вскоре оказался возле крыльца одноэтажного здания с вывеской перо фазана. Все это время за ним по пятам, стараясь держать дистанцию в сотню шагов, шел какой-то человек. Когда старик завернул за угол, наблюдатель испугался, что больше не увидит подопечного, но, к счастью, успел заметить, как тот вошел в ресторан. Кугал, а это именно он заглянул в ресторанчик, оказался всего вторым посетителем за утро. Оно и не мудрено. Заведение открылось лишь полчаса назад. Старик увидел женщину, одиноко сидевшую справа от входа, и занял столик в самом углу на левой стороне, присев спиной к стене. «Господин, желаете отобедать?» — приветливо спросил официант. «Думаю над этим, а пока принеси мне бутылочку хорошего красного вина». «С превеликим удовольствием!» — еще шире заулыбался разносчик блюд. «Схожу в подвал, там вроде бы завалялась пара бутылок Гвернейского. Вас устроит? Вполне». Посетитель расстегнул плащ, но не стал его снимать. Затем вытащил из кармана револьвер и спрятал оружие в рукаве, чтобы в любой момент суметь им воспользоваться. Спустя пять минут после Кугала в помещение вошла компания из трех крепких парней. Они сели через четыре столика от старика. Следом появились мужчина и женщина в возрасте, которые также разместились в левой части зала. Прямо аншлаг, усмехнулся Кугал. Столько изголодавшихся сразу, а здесь всего один официант, и тот сейчас в подвале ищет бутылку Гвернейского. Следующим посетителем оказался невысокий полноватый мужчина средних лет в сетчатом плаще серого цвета и светлом котелке чуть сдвинутом на бок. Его сопровождали четверо крепких парней, одетых в одинаковые черные плащи. А вот этот, наверное, сразу ко мне подойдет. Морда такая самоуверенная, нагловатая. Ну-ну». Эскорт крепыша остановился в пяти шагах от столика, за которым сидел кугал, образовав стенку. Сам мужик уселся напротив старика. «Поговорим?» — скорее приказал, чем спросил он. «Есть варианты?» — усмехнулся волшебник, окинув пренепряжительным взглядом присутствующих. «Все, что ли, твои? А сам, как думаешь...» Оскалился прибывший, коснувшись котелка. Думаю, ты меня боишься, ответил Кугал. Но смешил. У меня восьмой ранг, а свита! Он кивнул в сторону. Просто для предупреждения, чтобы ты ненужных глупостей не наделал. Старик чуть вздернул брови, изображая удивление высоким рангом собеседника. Попутно он отметил, что женщина, сидевшая в противоположном конце зала, встала из-за стола и отправилась в туалетную комнату. «Вряд ли она оттуда скоро выйдет, если не дура». «Хорошо буду делать нужные». Угал продолжал разговаривать в расслабленной манере, словно не замечая окруживших его людей. Осталось только определить, кому они нужны. Спокойствие собеседника немного нервировало крепыша, но он старался этого не показывать. «Мне сейчас нужен ты», — с нашим он произнес он. «Пока для разговора. Если предметно поговорить не получится... Прихлопну, как букашку, я не шутил про восьмой ранг. Причем по боевой магии. Даже интересно, какому рангу соответствуют мои способности, размышлял старик, глядя на крутого волшебника. За сорок лет мог бы ради интереса и проверить, а то сейчас сижу и не знаю, бояться мне его или нет. Почему ты решил, что я не верю? Пошелочеродей специально первым задавал вопросы, чтобы отвечать приходилось собеседнику. «По глазам вижу, да и разговор твой все время уводит в сторону». А официант что-то задерживается. Вроде должен был уже появиться», — подумал Кугал, а вслух сказал. «Хочешь поговорить о чем?» «Есть несколько вопросов к тебе, старик. Надеюсь получить на них правдивые ответы». «А ты уверен, что я знаю ответы?» «Несомненно, иначе бы нашей встречи не было». В это время в зале, наконец, появился разносчик блюд. Он обрадовался наплыву посетителей и поспешил принести бутылку, чтобы заняться ими. Однако пройти сквозь строй одинаково одетых ему не позволили. «Топай назад. Не видишь, люди беседуют», — прорычал один из них. «Пусть сначала вино на стол поставит, а потом топает», — громко возразил Кугал. Крепыш, не оборачиваясь, коснулся котелка, и официанта пропустили. «Как и обещал, красная гвернейская». Разносчик виртуозно откупорил бутылку, поставил на стол бокал и наполнил его на треть. «Господа желают что-нибудь еще?» «Принеси второй бокалы побыстрее. Ко мне тут приятель присоединился». Распорядился Кугал, довольно пренебрежительно произнеся слово «приятель». «Сию минуту». Официант поставил бутылку и отправился выполнять распоряжение клиента. «Надеюсь, эти вопросы стоят потраченного времени», — продолжил беседу старик, взяв бокал. «По пустякам я бы тебя не беспокоил, приятель», — усмехнулся Крепыш. «Для начала ответь, на кого ты работаешь?» «В конечном итоге на себя. А если конкретнее?» — не отступал дотошный собеседник. «Пожалуйста», — не стал арточиться Кугал. «Обычно выполняю поручения тех, кто больше заплатит». Это самые разные люди. Богатые торговцы, представители кланов, заезжие фермеры. Да мало ли у нас людей при деньгах. Ваш бокал, господин. Официант поставил фужер и налил вина. Понадоблюсь, звоните, я буду за барной стойкой. И тут же убежал. Умеешь ты уходить от ответа. Крепыш покачал головой, взяв бокал. Давай выпьем за то, чтобы ты сегодня вышел отсюда живым. «Хороший тост! Я его охотно поддерживаю!» Кугал успел провести магическую разведку и теперь понимал, какие силы задействованы против него. Живая ограда состояла из магов примерно шестого ранга, которые использовали блокирующие заклинания высокого уровня. Мужчина и женщина составляли магическую пару, мощность их совместных заклинаний удваивалась. Такие пары использовали для тарана наиболее сильных оборонных чар противника — Волшебник понял, вступать в бой пока не стоит, а потому решил немного потянуть время. Приятели сделали по паре глотков. «Выбирать вино ты умеешь», — похвалил Крепыш, — «а вот заказчиками неразборчив. Один из них серьезно подставил тебя под удар, не желаешь рассказать, кто именно. И какой клиент после этого захочет со мной работать? Договорено им о первым пунктом стоит неразглашение данных о нанимателе. «Зато ты останешься жив». «Аргумент действительно веский, но кто его гарантирует?» — хмыкнул Кугал. «Даже если ты и пообещаешь меня отпустить, не уверен, что сдержишь слово». «Отпустить? Ни в коем случае, но могу забрать с собой. Побудешь у нас в гостях пару декад и свободен». Свита умело поставила вокруг старика магические блоки и... и любая его прямая атака должна была рассыпаться, не достигнув цели. Однако всегда существовали и обходные пути, нужно только их найти и использовать. Насколько я понял, своими откровениями мне придется оплатить двенадцатидневный постой под твоей защитой. Можно и так сказать, с довольным видом согласился Маг. Улыбаться он, видимо, не умел, получалось нечто похожее на звериный оскал. Обдумав ситуацию, Кугал решил запустить чары низом под деревянным полом ресторана. Этот путь враги не успели перекрыть, им и в голову не пришло, что подобное воздействие возможно. Мало кто из волшебников, не достигших девятого ранга, имел представление о ползущих заклинаниях. Эти чары шли к цели медленно, и их практически невозможно было отследить, но силой воздействия ползущие ничуть не уступали своим стремительным сородичам. Щупальца заклинаний Кугал направил на четверых подельников собеседника. Самого Крепыша можно было не опасаться. «Хорошо», — кивнул старик. «Текущее задание я получил от представителя торговой конторы. Щедрая оплата, интересная работа и сжатые сроки выполнения условия меня полностью устраивали. С кем конкретно ты встречался?» — подобрался собеседник. Не уверен, что ты входишь в круг посвященных лиц. Сам-то ведь наверняка работаешь на тех же людей. Не та ситуация, когда удастся прикрыться конторой. Может быть, пожал плечами Кугал. А чем сможешь прикрыться ты? Он коснулся носа кулаком, подавая сигнал. Сейчас преимущество на моей стороне, разве это не очевидно? Уже нет, покачал головой старик. Из-за барной стойки появился официант с подносом, другой человек в той же одежде. Никто из посетителей подмены сразу не заметил, а потом стало поздно. Официант начал действовать. Первыми от его клинков пострадали мужчина и женщина, которые пытались воспользоваться сдвоенным заклинанием. Трое бойцов оказались более проворными, они молниеносно бросились в разные стороны. Один из них так и не встал, получив нож в шею, но двое успели открыть стрельбу, заставив официанта отступать к левой стене обеденного зала. «Что происходит?» – заволновался Крепыш. Он только сейчас понял, что лишён щита и не может двигаться. «Ничего страшного», – ответил Кугал. «Если бокала полоснуть соком корня расканской орхидеи, а потом выпить из него любой напиток, дальше объяснять?» Опасное для любого мага растение лишало его магической силы на три часа, при этом оставляя иллюзию наполненности энергии. «Ты труп!» – пробормотал обездвиженный. Он надеялся на поддельников, стоявших за спиной. Они действительно пока еще стояли, но ползучая магия уже приступила к разрушению их мозга. Буквально через пару секунд упали все четверо. Собеседники остались один на один. «Вряд ли», – произнес старый волшебник. «Мне пришлось упокоить твоих помощников. Не люблю, когда угрожают». Бойцы тем временем загнали официанта в левый угол обеденного зала, где тот спрятался за опрокинутыми столами. У Кугала глаза полезли на лоб, когда он увидел, как вышедшая из туалетной комнаты женщина открыла огонь по преследователям официанта сразу из двух револьверов. Пули отскочили от защиты магических амулетов, но отвлекли бойцов, которые тут же получили по метательному ножу каждый. «Ты зря рисковала, но все равно спасибо», — поблагодарил мужчина. «Ни одному же тебе показывать фокусы», — негромко произнесла она. «Собери трофеи, только будь осторожна». «Я помогу», — из-за барной стойки показалась голова настоящего официанта. «Аккуратней с моими клинками, чтобы ни один не пропал». Фокусник направился к Угалу. «Молодец, хорошо справился», — похвалил старик. «Посмотри, что у него в карманах». Из вещей крепыша Кугалу понравился только знакомый уже шарик. Его он и забрал себе. «Так ты специально заманил меня и моих людей в ловушку?» Озарила обездвиженного. «Но как? А что тут сложного? Нужно уметь делать правильные выводы из произошедшего. В аптеке господина Лиара я попросил о встрече с одним из ваших, и на эту встречу прибыли посторонние». Сегодня вот решил повторить визит, немного подготовившись. «Что ты собираешься со мной делать?» «Ты же сам хотел поговорить. Этим и займемся. Только вопросы буду задавать я. Не возражаешь?» «Как будто у меня есть выбор». «Выбор есть всегда. Правда, он не всегда нас устраивает». «Вопрос у меня всего один. Чего своими выходками добивается господин Цурек. «Ты и это знал!» – опешил Крепыш. Кугал наметил три кандидатуры на место возмутителя спокойствия в Совете торговцев, но не думал, что угадает сразу. Торговую контору возглавляли семь человек, считавшиеся самыми влиятельными людьми Редуганда. Они входили в так называемый Совет, где коллегиально принимались важные решения. Так продолжалось более 30 лет, почти весь состав сменился, и, похоже, кому-то из новичков захотелось прибрать к рукам всю власть. Для этого требовалась серьезная поддержка со стороны, поскольку каждый из высокопоставленных торговцев имел немалые силы. Догадывался. Теперь удостоверился доподлинно. «Но я не могу ответить на твой вопрос. Откуда мне знать, чего хочет хозяин? Мне приказывали, я выполнял». «Я услышал все, что хотел. Прощай». Стоявший за спиной фокусник свернул крепышу шею. «Ну, здравствуй еще раз». улыбнулся Кугал. «Я смотрю, ты начал работать в паре?» Мужчина, указавший старику дорогу к ресторану, фокусник недавно прибывшего на восточную окраину Лордеграда цирка и официант, умело владеющий клинками, был одним и тем же человеком. «Навязали одну барышню», — махнул рукой он. «Приказали обучить, вот и мучаюсь». «А кто тебе проникающие руны на лезвие нанес? Это же бешеных денег стоит». На днях в цирке познакомился с одной дамочкой, которая оказалась рунным магом. У нее недавно убили брата и отца. Хочет, чтобы я отомстил, а в оплату готова все мое оружие рунами изрисовать. Ты согласился? Обещал подумать, но только после того, как проверю ее мастерство. Проверил? Ага, защитные амулеты пробивает с легкостью. И кого надо прикончить, если не секрет? Спросил Кугал. Некоего Лемида, знакомое имя, кивнул старик. Довольно опасный тип, давно заслуживший того, чтобы отправиться к падшему. Господа, к собеседникам подошла дамочка. Трофеи собраны, мы ждем кого-то еще. Пожалуй, пора убираться, поднялся кугал. Ты через черный ход сюда заходил, спросил он фокусника. Тот кивнул. Тогда через него и уходим. Новость о магическом поединке мгновенно разлетелась по всей школе и даже за ее пределами. К назначенному часу на полигоне для демонстрации заклинаний собралось более половины учеников, и это выходной, когда большинство школьников обычно отправлялись в город и возвращались ближе к ночи. Сегодня все, до кого утром дошли слухи о словесной перепалке в Чайной, решили вернуться пораньше. Нил пришел к месту дуэли за 15 минут до начала. По дороге он наткнулся на шиала, который буквально светился от радости. «Говорят, ты сегодня из-за собственной дурости огребешь по полной? Я обязательно поставлю золотой на твой проигрыш!» – злорадствовал здоровяк. «Это все равно, что выбросить деньги!» – небрежно ответил Нил. «Ставки 10 к одному на победу Генза!» Сокурсник, как ему казалось, привел убойный довод в пользу своего решения. «Этот парень тебя за минуту сделает. Хочешь со мной поспорить?» Еще на один золотой. Какая тебе разница, один выбрасывать или два? С иронией произнес Нил. Я с неудачниками не спорю. Шал уже хотел обогнать Нила, но тут раздался голос Гитана, бесшумно следовавшего за ними. Так и скажи, что испугался за свои денежки, разве нет? Насмешливый взгляд Гитана задел здоровяка за живое. Ему пришлось задержаться хотя бы для того, чтобы достойно ответить. И ничего я не испугался, просто. Откуда у этого нищеброда золотой? Ах, вот оно что!» Шрам, рассекавший бровь, а всегда оставлял печать удивления на его лице. А когда парень специально усилил эффект, создалось впечатление, будто он осознал, что совершил великое открытие. «Нил, помнишь, ты мне одолжил монетку? Я как раз хотел ее вернуть». Подмигнув синеглазому ученику, гитан бросил ему золотой кругляш. «Ну так как? По рукам?» «Согласен», — пробурчал Шал. Они заключили пари, после чего здоровяк ускорил шаг. Настроение у него заметно испортилось. Гитан также поспешил, чтобы занять наиболее удобное для обозрения место. С золотом столь легко расстается только тот, у кого его много. Глядя вслед остряку, размышлял синеглазый ученик. Почему же он утверждает, что вышел из низов? Странно. Ладно, падшие с ними обоими сейчас о другом стоит подумать. На первых курсах Нил старался не пропускать магические поединки учеников, но потом эти скучные состязания ему надоели. Все заканчивалось за минуту или две и особой зрелищности не представляло. Его не увлекало наблюдать за тем, как двое осыпают друг друга ударными заклинаниями до истощения. У кого оставалось больше сил, тот обычно и побеждал. «Твоим противником будет Генс», — улыбаясь, сообщила Синга. Она да не смогла не явить себя дерзкому ученику, посмевшему ей отказать дважды. Девушка надеялась увидеть испуг на его лице. «Чтобы ты знал, он провел два десятка магических боев и ни разу не проиграл». «В этом мы с ним похожи», — усмехнулся синеглазый ученик, ничуть не порадовав дамочку. «Я тоже не проиграл ни одного поединка». «И сколько же их у тебя было?» «Сегодня первый», — сознался он. Раньше как-то не возникало повода подобной ерундой заниматься. «Смотри, как бы твой первый бой не стал последним. После заклинания Генза его соперников потом приходится по частям собирать». Не унималась блондинка, не оставляя попыток запугать парня. «Хочешь сказать, с ним сразу стоит работать в полную силу?» Нил изобразил серьезность на лице. «Спасибо за предупреждение. Обязательно учту». Генс, узнав, что магическая драка будет с чтецом эмоций второго ранга, хотел отказаться от боя, но Синга попросила жестко разделаться с наглецом, обещая на выбор либо взять сокурсника в свою группу, либо заплатить два золотых. Непобедимый дуэлянт согласился на деньги. Вступать в группу, когда до окончания школы оставалось чуть больше трех декад, не имело смысла. Генс полгода назад получил третий ранг по боевой магии и рассчитывал поступить на работу в оперативный отряд торговой конторы. Туда брали лучших выпускников и дальше готовили из них настоящих бойцов. Парень собирался на выпускном экзамене получить четвертый ранг, что для школьника было большой редкостью. «Нил, он тебя покалечит!» Дождавшись, когда Синга уберется, подскочила к парню Дина. «Ты должна верить в мою, а не в его победу. Я ведь буду сражаться в твою честь». «Да поняла я уже, что виновата, зря не сдержалась. Но эта стерва слишком нагло себя вела». Думает, ей позволено обзывать других. Жаль, ты не разрешил мне с ней разобраться. Я правда умею за себя постоять. Ты сначала научись за себя посидеть, — посоветовал он. Что значит, когда будешь рядом с ней, постарайся не обращать внимания на подначки. Максимум, что следует сделать, проявить немного сочувствия к моему сопернику. Но он же... Непобедимых не существует, — улыбнулся Нил. По себе знаю. Он посмотрел на балкон, где уже заняла место Синга. «Тебе пора». Девушка проследила за его взглядом и увидела обидчицу. Во время поединка за честь дам обе должны были наблюдать за его ходом, находясь на балкончике над площадкой для состязаний. «Обещаю глупости не делать», — выдавила из себя склокоченная ученица и отправилась к своему зрительскому месту. «Таких балконов здесь было два по обеим сторонам полигона». В одном из них обычно находился рефери, следивший за соблюдением правил боя. Сегодня таким человеком стал Шерз, дежурный преподаватель. Когда Синга пришла к нему за разрешением на поединок, учитель хотел ответить отказом, но, узнав, кто участвует, передумал, всячески показывая ученицы, что сделал ей большое одолжение, хотя мысленно радовался неожиданному подарку. Правда, радость Шерза слегка поутихла, когда рядом с Нилом он заметил Ваурда. Преподавателю по мутациям разрешили остаться на территории школы выходной, поскольку он здесь практически жил. «Припёрся, старый хрыч. мысленно возмущался о рефере, направляясь с инспекцией соперников. В его обязанности входило проверить отсутствие амулетов на телепоединщиков и убедиться в работе защитного контура, который создавала специальная сеть вокруг полигона. Нил отдал все свои деньги и украшения в аурду, включая амулет, выданный первым помощником ректора. Учитель по мутациям дал несколько советов парню, а тот попросил преподавателя сделать на него максимальную ставку. «Ты так уверен в себе?» – нахмурился Ваурт. «Я знаю, что Генс очень серьезный противник, поэтому и хочу иметь как можно более серьезный стимул для победы над ним». «Интересная позиция», – усмехнулся учитель и отправился выполнять просьбу. Шерс проверил соперников, заставив их пройти сквозь обруч. Артефакт не засветился, значит, ничего постороннего они не имели. «Предупреждаю обоих. Поединок начинается и заканчивается по моему сигналу. Тот, кто не остановится после гонга или начнет действовать до него, будет оглушен болевым заклинанием». Соперники кивнули, соглашаясь с правилами. «Прошу на позиции». Рефери отворил калитку, запуская молодых людей на огороженную сетью площадку. Шерс зашел следом за ними. Он сотворил три молнии, которые без труда поглотила сетчатая изгородь, не пропускавшая заклинания к многочисленным зрителям. Затем покинул площадку и направился к своему балкону. Соперники разошлись в разные стороны и встали друг напротив друга. Шерс забрался на свой балкон, находившийся выше защитной сетки. Распорядитель воспользовался отпирающим заклинанием, получив доступ к включению дополнительного контура над сеткой. включению дополнительного контура над сеткой. Как и барьер над школьной стеной, он не пропускал не только магию, но и любые брошенные предметы. Учитель посмотрел на учениц, расположившихся напротив, на толпу зрителей, активировал контур и ударил в гонг, оповестивший о начале поединка. Долбить щит противника с первых же секунд боя Нил не собирался, как и выставлять собственный. На это требовались слишком большие затраты энергии. Он создал сразу несколько мелких самонаводящихся экранов, которые не гасили заклинания, а отклоняли их в сторону. Экраны были одноразовыми и рассеивались, стоило им коснуться чужого заклятия, но свою роль они выполняли. Не забыл синеглазый ученики и про атакующие чары, запустив противника с десяток шутих. Мелкие шарики не представляли опасности, но при столкновении с магической защитой вспыхивали с громкими хлопками, ослепляя и оглушая соперника. Генс, собравшийся покончить с соперником как можно быстрее, сделал акцент на мощность заклинаний. Он создал сразу три высокоэнергетических – воздушный молот, огненную спираль и ледяную стрелу. Если бы Нил стоял на одном месте, его бы наверняка зацепило одним из выпадов, но парень внимательно следил за экранами, которые до встречи с атакующей магией указывали, в какую сторону ее будут отклонять. Побегать пришлось изрядно, но оно того стоило. Генс потратил втрое больше энергии, чем его противник. К тому же вспышки перед щитом на время ослепили опытного дуэлянта и заставили поволноваться, а заодно и укрепить мощность защиты. Ни разу не пробовал читать чьи-то эмоции во время магической схватки. Нил моментально сконцентрировал внимание. А он сильно разозлился. Наверное, я не ожидал, что я до сих пор останусь стоять на ногах. Эмоции противника были полны красноватых оттенков. Генс начал странно притаптывать, и Нил почувствовал дрожь почвы. «Падший меня раздери!» Он подпрыгнул вверх и создал под собой воздушную спираль, усилившую силу прыжка. На месте, где он только что стоял, земля разошлась за мгновение, образовав расщелину, которая сразу с грохотом захлопнулась. Подобное заклинание могло сильно покалечить человека, и теперь уже разозлился Нил. «Хочешь по-взрослому?» «Ладно, тогда держи». Трава под ногами Генза неожиданно резко устремилась в рост, за секунду подняв поединщика на высоту пятиэтажного дома, а потом вся эта растительность превратилась в труху, сбросив парня вниз. Круговой щит несколько смягчил приземление, но на лице пятикурсника сразу отразилась боль. В его эмоциях появились первые оттенки страха, правда, ярости там было куда больше. Нил срочно сотворил несколько блоков, поглощавших молнии всех видов. Он полагал, что противник сейчас обрушит на него самое действенное оружие боевой магии. Слезни камни на десерт», — выругался молодой человек, потеряв почву под ногами. Генс не оправдал надежд. Он сделал смерч, поднявший Нила вверх, и только потом начал отправлять в него шаровые молнии, в надежде, что те достанут вращавшегося в небе беспомощного противника. первые секунды Нил действительно растерялся. Когда тебя с бешеной скоростью вращает по спирали, сложно сообразить, как выкрутиться из беды. А ведь точно, выкрутиться. В голову пришла идея создать вихрь в противофазе. Получился не слишком мощный, но исключивший болтанку. Парень получил опору и завис в самом центре смерча. Внутри воздушной воронки было сложно разглядеть человека, зато сам Нил прекрасно видел, как Генс тратит последние силы на шаровые молнии. «Нельзя же так терять голову в обычном ученическом поединке! Он меня поджарить надумал? Все-таки задумка с блоками оказалась не лишней». Блоки также закинула в смерч, и они сейчас поглощали энергию шаровых молний, кружа в хороводе расширяющейся кверху воронки. Нил видел, соперник настолько увлекся, что перестал управлять созданным ими же смерчем. Если бы не второй внутри, творение Генза сейчас носилось бы по площадке, круша все на своем пути. Надо переключить управление на себя. Задачка оказалась непростой. Требовалось создать магический жгут-уздечку и пустить ее строго по центру смерча. Малейшее отклонение и ее начнет крутить. Третий курсник вышел из режима чтения эмоций. Он немного подправил свой вихрь, убрав вибрации, и лишь затем начал создавать уздечку. Первую пришлось оборвать, поскольку она отклонилась от центра и устремилась в хоровод вихря, зацепив одну из шаровых молний, которая тут же взорвалась. «Спокойнее и точнее», — уговаривал себя Нил, направляя вторую. «Когда она коснулась земли, парень почувствовал власть над созданной противником стихией». «Надеюсь, что его щит выдержит». Зрители, собравшиеся поглазеть на поединок, увидели, как стоявший столбом на одной половине площадки Смерч, изогнувшись дугой, устремился к опытному поединщику и накрыл его вершиной воронки. Затем внутри раздались многочисленные хлопки и вспышки. Нил же остался висеть в небе на высоте в три человеческих роста, а под его ногами крутился другой вихрь. Когда взрывы стихли, парень медленно опустился на землю. Смерч осыпался вокруг Генза, опалив его одежду. Пятикурсник взглянул на противника. Глаза округлились, поскольку Нил практически не пострадал. Генз повернулся в сторону балкона, где сидели дамы, погрозил пальцем и рухнул на траву. Раздался гонг рефери. Несколько секунд над площадкой стояла абсолютная тишина, затем Шерс вспомнил про свои обязанности. «Победу в поединке одержал ученик третьего курса Нил!» После его слов на поляну первым выбежал школьный целитель. Через минуту рядом оказался и Шерс. «Что с учеником?» «Сильные ожоги и пара сложных переломов», — ответил целитель четвертого ранга. Он достал колбочку с прозрачной жидкостью и влил содержимое в рот пострадавшего. «Что вы делаете?» — спросил рефери. «Пытаюсь напоить раненого стабилизирующей жидкостью». Теперь он может находиться в своем состоянии без ухудшения почти сутки. Завтра появится мой сменщик, с ним и начнем исцеление. Непростой случай. И сколько времени займет лечение? Думаю, через три декады сможем поставить парня на ноги». «Плохо», – произнес дежурный преподаватель. «Он не успеет вовремя сдать выпускные экзамены. Может, его в университет отправить?» Шерс надеялся на проигрыш другого ученика, что стало бы для учителя очень большой удачей. А сейчас следовало проверить саму возможность его задумки. Там несомненно справится быстрее, но за плату. Ничего страшного, школа не обеднеет. Мы же обязаны заботиться об учениках. Решение принимать вам, пожал плечами целитель. Господин Шерс к ним подошла Синга. Благодарю вас за организацию поединка. Учитель не мог заметить перекошенное злобой лицо блондинки, хотя она и старалась держать себя в руках. «Ну да, агент ведь защищал ее честь и проиграл», – подумал учитель, а вслух сказал. «Сегодня сошлись достойные друг друга соперники». «Наверное, вы правы. Только одно непонятно, почему у этого Нила до сих пор якобы только второй ранг, да еще почтению эмоций». «Каждый ученик сам выбирает себе специальность». Значит, в чтении эмоций он до третьего не дотянул. Глядя ей вслед, преподаватель подумал. А ведь девчонка права. Некоторые заклинания явно зашкаливают даже за четвертый ранг. Неужели он все время прикидывался, с какой целью? Шерсть непроизвольно дернул себя за мочку уха.